Глава 37. Магический кулон. Дэвид и Катя молча брели по коридорам замка. Мимо них то и дело проходили волшебники и волшебницы в шикарных ярких нарядах. «Я что-нибудь придумаю», — в сотый раз обещал Дэвид, косясь на грустную подругу. «Не забывай, что я первородный маг, и мне доступно волшебство, не подвластное многим другим. Даже Лексорда не обладает той мощью, которой наделен я». Катя хмыкнула и заметила. «Ага, я так и поняла». Слова, наполненные иронией, больно задели парня. Он в бешенстве раздул ноздри, но промолчал. Если на то пошло, то Катя попала в переделку только лишь из-за него, так что она имела полное право на гнев. С невеселыми мыслями они оказались в одной из башен замка. Здесь было тихо и безлюдно. Дэвид стал подниматься наверх по винтовой лестнице. Оглянувшись, он увидел, что Катя не пошла за ним, а осталась у стрельчатого проема и задумчиво смотрела на море. Он остановился и пристально посмотрел на нее. Печаль и безысходность, поселившиеся в душе девушки, казались ему осязаемыми, отчего Дэвиду стало не по себе. К ним добавилось чувство вины и ответственности. Парень вздохнул и спустился с лестницы. Он остановился рядом с Катриной, и положил руку ей на плечо. От неожиданности девушка вздрогнула. Если вначале Дэвид хотел многое обсудить с Лексордой по поводу избавления Кэт от чар замка, то сейчас он твердо решил самостоятельно справиться с этой проблемой. Он взял Катю за руку и повел за собой. Спиральная лестница выходила прямо в верхнюю комнату башни. Оказавшись в ней, Дэвид огляделся и затянул за собой спутницу. Она, послушная, как марионетка, прошла вперед и остановилась посреди просторного помещения, залитого солнцем. Открытые окна впускали свежий морской воздух, и занавеси на них развивались, грозясь оторваться от карнизов. Дэвид поспешно закрыл часть окон, и сквозняки перестали хозяйничать и досаждать своим назойливым вниманием. Комната была круглой и имела дверь на смотровую площадку, обегающую вокруг башни широким балконом. В одной части комнаты стояли несколько кресел, сгрудившись возле круглого столика на кривых ажурных ножках. В другой части стоял большой письменный стол, заваленный свитками и перьями. Одно перо торчало из чернильницы. Также на нем было несколько больших книг, песочные часы и витиеватые подсвечники с оплывшими свечами. Сделанным спокойствием, Дэвид взял Кэт за руку и повел к креслам. Усадив в одну из них спутницу, он сел напротив. Миловидное девичье личико в форме сердечка было безжизненно бледным, а глаза влажными от слез. — Я хочу домой, — еле слышно произнесла она и всхлипнула. — Обещаю тебе, что в ближайшее время я верну тебя в твой мир, — заверил ее парень, судорожно пытаясь придумать, как бы это провернуть. Я вот думаю, что если тебе прихватить с собой камушек, выдолбленный из стены замка, то он может стать той связующей нитью, которая позволит тебе жить в отдалении от замка и в то же время быть частью его». «Не думаю, что все так просто», — охладила его пыл Катя, задумавшись о том, что замок так просто не отпустит ее. «Теперь я стала частью замка, и моя жизнь неразрывно связана с ним. Он как тяжкий груз повис у меня на шее». Дэвид задумчиво прищурился. Увидев его сосредоточенное лицо, Катрина пытливо вскинула бровь, но не решилась лезть с расспросами, чтобы не спугнуть идею, попавшуюся на крючок размышлений Дэвида. «Повис на шее?» — почему-то переспросил Дэвид, обхватив голову руками и продолжил свою мысль. «Если ты не можешь быть в отдалении от замка, то и замок не может быть вдали от тебя». Катя нахмурилась, услышав эту белиберду. «Перемена слов не меняет сути», — проворчала она, недовольно поморщив носик, отчего ее по-детски наивные черты лица стали смешными и трогательными. «Очень даже меняет», — заверил ее парень и добавил. «Не забывай, что ты находишься в волшебном мире, где возможно все». «Да, это я уже заметила», — вздохнула она. Но Дэвид уже побежал по следам своих размышлений, увлекая девушку за собой. «Раз ты и замок неразлучный, то не обязательно, чтобы ты была в нем. Достаточно того, чтобы замок был с тобой». «Примерно это ты уже говорил минуту назад», упрекнула его Катя и устало откинулась на спинку кресла. «Да неужели?» хмыкнул Дэвид. «Раз так, то могла бы смекнуть, что это не просто слова». «О, должна ли я думать, что ты бредишь?» язвительно уточнила девушка, не понимая, к чему клонит друг. Я видел в твоем мире всякие сувениры. Вдруг ни с того ни с сего заявил он, сбив с толку Катю. Это были стеклянные шары с фигурками и домиками внутри. — А-а-а! — протянула она, вспоминая о далекой родине. — Это новогодние шары. В них всегда сказочные домики. И если такой шар потрясти, то внутри начинает кружиться снег. Только я не поняла, для чего тебе такой шар вдруг понадобился? — Он понадобился не мне, а тебе. — воскликнул Дэвид и, наконец-то, озвучил свои соображения. — Если я сумею поместить замок в стеклянный шар, то ты сможешь взять его с собой, и с тобой ничего не случится, пока он рядом. Хоть проклятие, связующее тебя с замком, останется, но твоя привязанность к нему станет относительной. Ты вернешься домой, и пока шар будет рядом, с тобой все будет в порядке. Катя несколько раз моргнула, не веря своим ушам. Неужели Дэвид не шутит? Пытливый взгляд девушки въелся в его лицо, и Катя поняла, что парень говорит это на полном серьезе. «Но подобное невозможно!» — только и смогла прошептать девушка. «Это ты так думаешь?» — тут же кинулся на защиту своей идеи парень. «На самом же деле все очень просто. Только как ты засунешь такой огромный замок в малюсенький стеклянный шар?» — Кэт, неужели ты полагаешь, что я бы раскидывался словами, не видя способа притворения их в жизнь? — Но шар может разбиться, и что тогда? Я погибну? — Нет, я наложу на него охранное заклинание. Его голос прозвучал успокаивающе, и для усиления эффекта отсказанного юноша пару раз кивнул. — Только сложно везде ходить с шаром, — возмутилась Катя. — Он достаточно большой и хрупкий. К тому же я могу его где-то забыть. Что тогда? Я намерен повесить тебе шар на шею в виде кулона. Ты его нигде не забудешь и не потеряешь. А заодно...» Парень на секунду замолчал и закончил. «Он будет красивым украшением и постоянно будет напоминать обо мне». «Значит, мы с тобой должны расстаться?» — почему-то с ужасом спросила Катя, перестав донимать друга расспросами о создании шара. Ее глазенки отчаянно забегали. В ответ Дэвид лишь вздохнул. Он бы с удовольствием осуществил задуманное и забрал бы девушку с собой в эквиризот, да только уменьшенная модель замка не могла существовать в его мире. Это вызвало бы парадокс двух реальностей, ведь один и тот же замок не мог находиться одновременно на острове и на шее Катрины. В волшебном мире замок принадлежал острову, и здесь же ему предстояло оставаться. Но родной мир Кати мог вместить в себя волшебный кулон без бедствий и последствий. Только после этого она не сможет погостить в его мире. «Я буду навещать тебя», – пообещал он, поймав себя на том, что так и не ответил на вопрос подруги. Видимо, этот ответ вполне удовлетворил Катю, и она более оптимистично спросила. «И как ты намерен затолкать эту громадину в шар? На твоем месте я бы не волновался по этому поводу» ответил Дэвид, уже разрабатывая план по осуществлению задуманного, и начал рассуждать вслух. «Нам нужна прозрачная сфера. Полагаю, что мыльный пузырь – прекрасное вместилище для замка». В любой другой раз Катя посмеялась бы. Но не сейчас, когда решалась ее судьба. Она пытливо уставилась на друга. Ей было интересно, что он задумал. Судя по всему, парень уже определился с планом действий. Он вышел на смотровую площадку. Все ветра, штурмующие неприступность замка, обрушились на юношу и взметнули его волосы. Катя вышла вслед за ним, и ветер настойчиво стал трепать ее золотые кудри и одежду. — Я прибегну к силе ветра! — прокричал парень, стараясь быть услышанным, так как быстрые воздушные потоки всерьез заинтересовались его словами, решив унести их с собой. Он хотел было приступить к волшебству, но замер в нерешительности. Его глаза наполнились грустью при мысли о том, что сейчас Катя покинет его мир и возвратится домой. За время, проведенное вместе, он привык к ней настолько, что разлука казалась немыслимой. Он хотел было отказаться от мысли с перемещением и сказать Катрине, что ее возвращение домой невозможно, но вовремя спохватился. Он достаточно долго удерживал ее в своем мире, не желая отпускать но свое поведение он посчитал эгоистичным. Какое право он имеет задерживать ее, если она хочет вернуться домой? Дэвид вспомнил Катину семью, принявшую его в теле котенка. Ее маму, наливавшую ему молочко в блюдце. Брата, который всячески заступался за него. И вспомнил папу, задумчиво поглаживающего мохнатого зверька. Эти люди были добры, и Катя была одной из них. Именно они являлись ее прошлым и ее будущим. И Дэвид посчитал себя не вправе препятствовать объединению Кати с семьей. «Сейчас я произнесу слова заклинания, и ты перенесешься в свою комнату», сиплым от волнения голосом сказал Дэвид. «Ты должна будешь стереть круг, который нарисовала мелом на полу. Не забудь про часы». «Какие часы?» – не поняла Катя и нахмурилась. «Нарисованный круг был, старинный замок был». А часов она не помнила. «Те, что ты остановила, когда мы отправлялись в путешествие», пояснил Дэвид и вздохнул, борясь с желанием оставить девушку в волшебном мире. Расставание давалось ему с трудом. Победив минутную слабость, он продолжил. «Когда запустишь часы и откроешь дверь комнаты, то вернешься в тот день и миг, когда мы с тобой переместились в заброшенный замок. Благодаря остановленным часам время внутри комнаты не шло, и никто не заметит твоего отсутствия. Девушка кивнула в знак того, что все поняла. Она с замиранием сердца представила, как обнимет маму и папу, как забежит в комнату брата и вновь увидит его улыбающееся лицо. Единственное, что омрачало радость возвращения, это была горечь разлуки с Дэвидом. Катя посмотрела на друга глазами полными слез и прошептала. «Я не хочу расставаться с тобой». Ветер подхватил ее слова и унес еще до того, как их смог услышать Дэвид. Но он в этот миг смотрел на Катю и прочел все по губам. Его сердце с силой грохнулось о грудную клетку, причинив боль. Он шагнул к девушке и обнял ее. Катя чуть было не задохнулась от накативших на нее чувств. Она ощутила, как Дэвид погладил ее по волосам и поцеловал в лоб. Она вскинула на него глаза и нервно глотнула. Его глаза, находящиеся в такой близости от ее собственных, казались бездонным омутом, в который увлекала бесправа на возврат. Катя сделала большой вдох. В голове зашумело. — Кэтрин, я всегда буду с тобой, — услышала она шелест его слов. — Стоит тебе лишь позвать меня, и я приду к тебе. Она еле заметно кивнула. Он продолжал удерживать ее в объятиях, отчего девичье сердце затрепетало, но она не подала вида. Перед внутренним взором пронеслись воображаемые картины, как Дэвид окажется в ее мире не в теле котенка, а в своем собственном, и как они вместе смогут пойти в кино, парк, боулинг. «А вдруг ты не сможешь попасть в мой мир? Вдруг будешь занят?» — еле слышно спросила она. «Для тебя я всегда буду свободен», — заверил он Катрину, — и еле сдержался, чтобы не поцеловать ее так, как ему хотелось. Он резко отстранился и добавил. «Я буду рад нашим встречам». Катя порывисто выдохнула и ухватилась за балюстраду площадки. Ее взгляд оторвался от красивого лица собеседника и устремился вдаль, туда, где соединялись два синих полотнища, небо и море. «Смогу ли я когда-то вернуться сюда?» спросила она непослушными губами. Отчего-то ей не верилось, что сейчас она перенесется домой и никогда не сможет увидеть красоты волшебного мира, не сумеет воспользоваться магией. Ответом ей послужила тишина. Дэвид пока не знал, что будет. Если призвать силы тьмы и пустить их мощь на снятие проклятия, то Катя станет независима от чар замка. Тогда ей не понадобится кулон, который собирался сотворить Дэвид. А коль так она сможет избавиться от кулона и замка внутри него, что даст ей возможность находиться там, где она захочет. Но это все пока было лишь мечтами. «Я обязательно что-нибудь придумаю, чтобы ты смогла вновь попасть сюда и не зависеть от замка. Верь мне!» И Катя поверила. Она коротко кивнула и потупила взор. Ветер с немыслимой настойчивостью принялся трепать ее одежду и волосы, будто прощался. «Ты хотел прибегнуть к силе ветра», — напомнила Катя, еще не до конца веря, что задуманное Дэвидом легко выполнимо. Парень кивнул и стиснул зубы. Ему не хотелось расставаться, но надо было. Катя выжидающе замерла. Для нее было загадкой, как можно использовать ветер. Но раз Дэвид был убежден в правильности своих действий, то Катя полностью доверилась ему. На глазах изумленной девушки... Он начал махать в воздухе руками, описывая большие круги, и повторять слова заклинания. «Пенный берег, чайки-крик наполняют этот миг. Мыльный шар и замок в нем будут править день за днем». Дэвид сжал ладони трубочкой и подул в них. Его дыхание, пройдя через трубочку, стало наполнять собой мыльный пузырь, закачавшийся на ветру. Парень перестал дуть. Но шар продолжал расти, раздуваемый ветром. Глядя на это шоу, Катя затаила дыхание. Девушке показалось, что еще миг и шар лопнет, забрызгав их мыльными брызгами. Но этого не произошло. Он переливался на солнце всеми цветами радуги, радуясь тому, что можно погреться и пошалить с ветром. Поведение шара было смелым и вызывающим. Казалось, что он живет своей жизнью и вовсе не боялся лопнуть. Будто состоял не из тончайшей мыльной пленки, а из прочной резины. Катя протянула палец и ткнула пузырь. Это было неосмотрительно, так как он должен был лопнуть. Но, судя по всему, шар считал, что он никому ничего не должен, поэтому лизнул предложенный ему палец и скользнул к девушке, увеличившись в размере. При этом он обволок Катю. Она испуганно ойкнула, внезапно оказавшись внутри шара. Дэвид печально посмотрел на подругу и улыбнулся. Только улыбка получилась настолько грустной, что у Кати захолодело сердце. Она потянулась к Дэвиду, но он покачал головой. — До свидания, Кэтрин. Его голос донесся до девушки приглушенно. — Ничего не бойся. Кулон с замком никогда не потеряется и не разобьется. Он хлопнул в ладоши, и мыльный пузырь лопнул. Это было столь оглушающе, что девушка зажмурилась и закрыла ладонями уши. Впрочем, на самом деле пузырь прорвался в одном месте и, выпустив из своих объятий Катю, изогнулся, чтобы вобрать в себя остров с замком. При этом он настолько стремительно ужался, что стал не больше горошины. Луч солнца золотой нитью пронзил шар, и тот оказался надетым на эту нить. Ветер подхватил ее и обмотал вокруг шеи Кати. Золотая нить сомкнулась, и прозрачный кулон с замком внутри повис на шее. От неожиданности девушка ойкнула и инстинктивно схватилась за малюсенький стеклянный шар. В ту же секунду она ощутила падение. Истошно завопив, она стала хвататься руками за воздух. Как ни странно, но это помогло. Падение замедлилось, но не прекратилось. Перед испуганными глазами девушки — проносились невероятные пейзажи, невозможные ни в ее родном мире, ни в волшебном. Это были облака, сотканные из золота, и ледники, состоящие из глаз морских чудищ, океаны, котящие волны хрустальных осколков, и леса, засаженные ключами. «Стоп, где-то она уже это видела?» «Да, точно!» Ведь именно в такой лес они попали с пушистиком, путешествуя с навесным замком. Только сейчас Катя поняла, что кулон, созданный Дэвидом, стал для нее капсулой перемещения. Именно он перетягивает ее по временным коридорам, которые они с пушистиком преодолели внутри замка. Внезапно в животе все скрутилось, отчего девушка резко выдохнула и согнулась. Это привело к тому, что она закрутилась волчком. Тут же вокруг сгустились влажные сизые тучи, и возникло ощущение, будто полет проходит внутри чернил. Стало страшно. В дополнение к ужасу, застывшему в груди девушки, пространство наполнилось нарастающим гулом, словно рядом пролетал самолет. Катя закричала и зажала руками уши. Она плюхнулась на что-то твердое, больно ударившись боком. На этом падение закончилось, и вокруг повисла тишина. Катя осторожно приоткрыла глаза, и тут же они сами широко распахнулись от удивления. Оказывается, она лежала на полу своей комнаты внутри неровного круга, который сама же и нарисовала перед тем, как отправиться в волшебный мир. Девушка села и огляделась. Все вокруг в точности такое же, каким было в тот миг, когда она покинула комнату. Катя поднялась. Царила тишина, от которой стыло сердце. Казалось, что все вымерло. Тут она вспомнила, что для полного возвращения ей необходимо запустить часы. Девушка подошла к прикроватной тумбочке и поставила батарейку часов на место. Секундная стрелка дернулась и побежала. В тот же миг все наполнилось движением. За окном завыла метель, и снежинки закружили в диком вальсе. С улицы донеслись гудки машин. Соседи огласили весь дом звуком работающей дрели. «Я дома!» – завопила Катя и кинулась прочь из комнаты. Она распахнула дверь и оказалась в коридоре. В квартире кроме нее никого не было. Катя опешила. Она так хотела увидеть родителей и брата, а их нет. Хотя чего она ожидала? Ведь остановив часы в своей комнате, она остановила само время. Так что ничего удивительного, что никого нет. Когда Катя отправлялась в путешествие, дома тоже никого не было. Скоро все вернутся. Она подошла к зеркалу и придирчиво посмотрела на отражение. В ее облике ничего не изменилось. Добавился лишь мелкий аксессуар, кулон на сверхпрочной золотой нити. Он, как жемчужина, висел на шее, и, если не присмотреться, то и не заметишь, что внутри находится малюсенькая копия заброшенного замка. Впрочем, сложно было определиться, была ли это копия замка или же сам замок. Ведь на то он и заброшенный, чтобы затеряться в сознании, в пространстве и во времени.